Ривас тоже уснул, но спал чутко, и негромкая дзынь далеко за полночь мгновенно разбудила его. Стенку напротив его койки можно было отпереть и опустить на петлях, превратив в прилавок для продажи пончиков. И в слабом лунном свете, просочившемся сквозь щели, он увидел стоящую фигуру, державшую в руках бутылку текилы. Она повернулась в пол полоборота к нему, подняла бутылку, чтобы заглянуть в нее, и он увидел, что это уранья. Не успел он раскрыть рот, чтобы приказать ей поставить бутылку на место, как она облизнула бутылку, и язык ее скользнул к пробке. — Ури! — в ужасе прохрипел Ривас. — А ну, поставь ее, ты! — При звуке его голоса она подпрыгнула и с лихорадочной поспешностью лязгнула зубами по горлышку. Ривас вскочил с койки и толкнул ее на открывавшуюся стену, но тут же без сил повалился на пол, борясь с накатывающим обмороком. Барбара тоже вскочила и с просонья оглядывалась по сторонам. Она поняла, что стряслась беда, но не знала, какая. Похоже, она подумала, что кто-то ломится в их фургон, а у Риваса не хватало сил даже рта раскрыть, чтобы сказать, в чем дело. Пробка с хлопком вылетела из горлышка. Барбара сразу все поняла и бросилась на уранью. Она врезалась плечом той в живот, и обе повалились на стену, которая отстегнулась и упала, открываясь. В фургоне разом стало светлее. Женщины упали и, хрипя, боролись на полу. Бутылка покатилась по полу и едва не врезалась в нос Ривасу. Вокруг нее еще разливалась текила, но кристалла в ней не было». Ривас перекатился на бок и приподнялся на локти, чтобы хотя бы видеть происходящее. Барбара, упираясь коленями в спину Урании, душила ее. Ури отчаянно трепыхалась, но одна рука ее была прижата к полу, и все, что ей оставалось, — это без особого успеха отбиваться другой. Ривас вмешался бы, по крайней мере, не дал бы Барбаре обращаться с противницей так грубо, если бы не видел глаз Ури. Он не сомневался, что это Сойер смотрит сейчас на него ее глазами. «Выплюнь, а то убью, Ури!» — прорычала Барбара. Еще две-три секунды казалось, будто Ури предпочитает смерть, но потом рот ее открылся, и кристалл выпал на пол. Барбара отпустила ее, и Ури осталась лежать жадно, хватая ртом воздух. Ривас подобрал кристалл. «Ты победил!» произнес тот у него в голове. «Ты, босс, я буду работать на тебя. Проглоти меня!» Барбара помогла ему встать. Ему пришлось моргать, потому что кровь снова пошла у него из незажившей раны на голове. «Это бы...» — хрипло произнесла Барбара, помогая ему лечь обратно в койку, но закашлялась, не договорив, ей пришлось присесть у него в ногах. «Что?» Монотонный голос в голове заставлял его говорить громче обычного. Ури продолжала хрипеть на полу. «Если бы она проглотила его, ему бы это повредило?» Ривас посмотрел на нее почти с отчаянием и закрыл глаза. Подушка под щекой была мокрой от крови. «Я не могу сделать этого сам!» — сказал он. «Тебе придется помочь. Ты хочешь, чтобы он вернулся?» «Хочешь причащаться снова?» «Нет», — медленно ответила она. «Нет, я не хочу, чтобы он вернулся, но почему-то не хочу, чтобы он умер». Она встала, вышла на кухню и вернулась за зажженной лампой, которую поставила на пол, чтобы, перешагнув Уранию, поднять стену прилавок и пристегнуть ее на место. Невероятно, но Урания спала и храпела во сне». — А ты, ты хочешь, чтобы он умер? — спросила Барбара, сев обратно в ногах его койки. — Да, — ответил Ривас. Барбара улыбнулась ему. — Правда? И ни одной частицы тебя не хочется слиться с Господом, перестать быть тобой? Проглоти меня! Ты победил! Ты, босс! Ривас опустил руку и положил кристалл на рваное одеяло между ними. Было огромным облегчением не слышать больше его голоса. «Ну, может, и есть. И когда я недавно принял большую дозу крови, какая-то часть меня хотела просто смириться и утонуть. Но ты видела настоящих кровяных уродов? Ну уж, настоящих продвинутых-то ты видела». «Конечно, но их внешняя форма, как нам говорили, еще не все. Скажем, если я сяду в лодку и поплыву куда-нибудь, а ты потом найдешь эту лодку где-нибудь на берегу, прогнившую и дырявую, ты ведь не сможешь сказать ничего о том, куда я ушла или что со мной». Она дотронулась до кристалла, и глаза ее потрясенно округлились. Секунд через пять она отняла палец. «Что случилось бы?» Если бы Ури проглотила его, она стала бы сойэром. И он снова был бы с нами. Рива печально кивнул. Было ужасно поздно, и он совсем лишился силы, боялся, и голова трещала, как черт знает что.